Глава пятая. Лоренцо. Лоренцо растянулся на скамье. Массажистка прогладила его еще раз. Руки были умелыми и опытными, масло приятно пахло, впитывалось в кожу. Правда, чувственного отклика у Лоренцо это не вызывало. После бурной ночи единственное, на что он был способен, это лежать в позе морской звезды и наслаждаться тем, как умелые руки перебирают уставшие мышцы. Тоже в чем то почти тренировка. Нагрузки не меньше, а иногда и побольше получается. На тренировках он тоже выматывается, но тут у него вообще все мышцы ноют. Вот сейчас он полежит еще чуточку. Перевернитесь, Дан. Лоренцо послушно перевернулся на спину, и массажистка принялась разминать его тело уже спереди впрочем, также не вызывая никакого отклика. Слишком уж она никакая. Невыразительно пыльные волосы, словно каштановый цвет дорожной пылью, посыпали. Лицо с мелкими чертами, подбородка почти нет, глаза глубоко посажены, цвет вообще не понять. Лицо то ли крысы, то ли рыбы, только очеловеченной. Но неприятное, да. Впрочем, Ему и не надо смотреть на массажистку. Хватит и того, что свое дело она знает. «Готова, Дан». Лоренцо открыл глаза. Накинул на себя полотенце. «Спасибо, красавица». Массажистка покраснела. «Что ж, ему эти слова ничего не стоят, а ей приятно». Кажется, она что-то хотела сказать, но не успела. Вошедший в комнату слуга сообщил, что ангела ждет паланкин перед домом, и Лоренцо стал быстро одеваться. Массажистка проводила его холодным взглядом. «Дан. Он действительно Дан. Ей взорвлино. Может, это тот случай, который она и ждала? Надо посмотреть и подумать. Она должна шесть раз все отмерить, ведь второго шанса у нее не будет». Фантазия у госпожи богатая. Или в песок по шею закопает, или шакалом кинет. Всё надо тщательно обдумать. Очень серьезно. Нельзя сказать, что у Уэнса внезапно образовались какие-то поблажки. Вовсе нет. И тренировки шли полным ходом, и на арену он выходил так же, как и остальные. Но... Бэма Фрая оказалась замечательной любовницей. Умный, умелый, опытный. Раз в четыре дня за присылали паланкин. Дальше все было к обоюдному удовольствию. Массаж, баня, бассейн, ласковые руки любовника, опытные руки любовницы. Нельзя сказать, что Лоренца привязался к ней. О, нет! Появись у него шанс удрать, и его не остановит, даже если вся вафа под воду уйдет. Но в то же время. Ему было хорошо. Он учился дарить и получать удовольствие, учился у опытной и умелой женщины и относился к этому как к тому же борделю. Почему бы нет? Тем более, что Бэма Фрая была достаточно щедра, любовнику она делала подарки, которыми Энсо делился с Зеки Фраем, и Ланисто не возражал. Примечание. Если кто удивится, советую перечитать трех мушкетеров. Вполне себе благородный Д'Артаньян не побрезговал после бурной ночи взять у меледи в подарок колечко приличной стоимости. Конец примечания. Энце перешел в его глазах из категории Ценное имущество в категорию Умное имущество. Да, пока раб. Но раб, который понимает свою выгоду, и если уж он хочет на свободу. Вот и сейчас, после бурной ночи, Зеки Фрай ждал своего гладиатора в Паланкине. И, кстати, получил от Энса браслет с рубинами. Взвесил на руке. лоренца да, сейчас я обращаюсь к тебе не как к рабу. Ты думал о своём будущем?» Энса молча кивнул. «Думал, конечно. Что ж он, дурак? Это только лопух подзаборный о будущем не думает» а среди живых существ даже воробей себе и гнездо устраивает, и супругу ищет, и Энса не глупее. Ты хочешь волю и домой. И снова Закефрай угадал. Хотя чего там гадать и думать. А ты не задумывался, что ждет тебя дома и что ты можешь получить здесь? Лоренцо снова кивнул. Вы правы, кефрай. Задумывался, Но вот там дом, родина, где тебя уже похоронили. Ланиста превосходно умел добивать и не жалеть. К тому же ты сам говорил, там ты был просто бедным данным, одним из множества. Допустим. А здесь ты можешь достичь намного большего, чем простое поместье в глуши. Да неужели? Закифрай пожал плечами. Ты учишь наш язык, ты слышал о наших законах, ты знаешь, кто такие выкресты? Знаю. И сложно было о таком не знать. Люди, которые поменяли веру. Предатели, подонки, преступники. Без очень серьезных причин родину и веру не меняют. И если уж человек решился на такое, это не от хорошей жизни энса в такие ряды не хотел. Обойдется как-нибудь. И отлично живут в арай. Занимают важные посты, торгуют, владеют имуществом. «Всякое случается», — дипломатично развел руками Зеки Фрай. «Ты прекрасно понимаешь, что жизнь не всегда от нас зависит». «Это уж точно. Понимает». «Вот смотри». Ты хочешь выкупиться на волю? У тебя сейчас есть деньги, и ты можешь делать ставки. Раб? Я могу делать ставки для тебя. За определенный процент. Для раба? А еще ты можешь выкупиться на волю. Но это возможно только если ты сменишь веру, сам понимаешь. Энса понимал, законы он учил, Иноверцы в Арае или добыча, или сила. Вот он пока первая. А еще Зеки Фрай, конечно, для него стараться не будет, и доверять ему нельзя до конца. И... Понятно же, что Ланиста блюдет свои интересы. А какие? Если Янца станет выкрестом, это ведь автоматически не означает, что он станет свободным. А если и станет куда ему идти, где жить, на что жить, бежать в порт и просить, чтобы до дома довезли. Он разве что язык пока выучил, а вот все остальное... Получается, что самое спокойное и безопасное для него место в Арае — в школе гладиаторов. Во всяком случае, пока. Да, он выходит на арену, да, сражается, но гладиаторов кормит, берегут, До какого-то момента у него будет стабильность в жизни. Вопрос — до какого именно и что будет потом? «Зеки Фрай», — тихо сказал он, — «я вам очень благодарен. Скажите, я смогу ознакомиться с законами о рай? «Я принесу свиток». Зеки Фрай довольно улыбался. Он действительно заботился о своих интересах, а не о чьих-то ещё. Хозяйские? Да, безусловно. Но в Лоренце был большой потенциал. Он мог еще долгие годы сражаться. Он мог стать знаменитым. Он мог зарабатывать большие деньги. И если он выкупится... Не все же гладиаторы — рабы. Есть и вольнонаемные, и платят им очень много — И известны они все о рае, и их прославляют на улицах. Тысячи и десятки тысяч людей приходят посмотреть на их бои. Их единицы, да. Вот у Энса есть потенциал. У зеки Фрая — понимание, что надо делать. Осталось это соединить и получить выгоду. А еще в идеале, не попасть под руку хозяину. А то больно будет». Недолго, правда, но на том свете это заки фрая не утешит. Хозяин добротой не страдает и не наслаждается, а против льва, к примеру, на арене ланисти не выстоять. Вечером в гости к Лоренцо опять зашел Ромео Барбадо. Сидишь, глядишь, и сижу, и гляжу. Достаточно миролюбиво согласился Энса. Молоко будешь? Буду. «Наливай?» — вальяжно махнул рукой Ромео. «Как ты, выкупаться не надумал?» «Я бы и не против, но тут еще что хозяин скажет», — вздохнул Энса. «Не угадаешь ведь». «Ну да». Рабы разделялись на два вида. Те, кто попал в рабство за долги, там-то проще. Долг выплатил с процентами, конечно, и свободен. И такие, как Лоренцо. Там не ясно, что получится и как. Как хозяин скажет, фактически так и будет. А вот какое настроение будет у Кемаль Бэя... Нет, не предугадаешь. К тому же Энца будет должен за обучение. Много всего. Сложно просчитать. Говорят, хозяин к нам собирается. Он вообще по городам ездит, только нечасто и по очереди. «Считает, что контролировать надо, не то все разворуют». «В этом он прав», — согласился Лоренцо. «Жаль, только Зеки Фрая будет, если что». «Это да. И мальчишки у него хорошие». Мальчишки жили вместе с отцом на втором этаже, в школе. Гладиатором он их не пускал, но все и все знали. Жена у него умерла. Была какая-то служанка... Барделе он посещал, но еще раз жениться не спешил. А к нам, скоро? поинтересовался Энса. Вроде как по зиме, может, весной. Ну, будет еще время подучиться. Ты пока лучше денег копи. Говорят, у тебя тут баба появилась? О бабах не разговариваю, отрезал Лоренса. Даже и не рассчитывай. И не надо! Ромео уже получил инструкции от лонисты и понимал, что о некоторых бабах вот не надо, а? Если хочется жить, причем в полной комплектации. Это когда и ноги на месте, и то, что между ногами и животом, и руки с головой присутствуют. — А о чем тогда? — погрустил Лоренцо. — О родине неохота. — О хозяине? — К его приезду, небось, зрелище устроят. А то, Зеки Фрай уже носится, насчет животных договаривается. Это ж не так просто. Там и пастбища нужны, и корма, и куча всего. И это ради того, чтобы убить их за один день. За два-три дня. Говорят, Кемаль бей хороший охотник, кстати. Лоренцо вздохнул. Вряд ли нам это поможет а еще он любит в живых людей стрелять на смерть да нет яблоко там на голове или слива в руке понимаешь азартен заинтересовался лоренса очень азартен кивнул Ромео. ну в рамках конечно но говорят его и самого все вот это на арене затягивало потому и занялся и ставки и бои Вот оно что. Конечно, как на принцессе женился, он себя, конечно, спокойнее ведет, но там, сам понимаешь, репутация. Лоренцо кивнул. Наверное, его не особенно любят во всех этих бейских кругах. Тут двор-то есть? А то ж, не хуже, чем у нас в Эрвлине, даже чем-то лучше. Тут баб к людям не допускают, Но уж интригуют они за чужими спинами. Любимые жены, любимые наложницы, матери, матери наследников. Тот еще змеиный клубок. Не расплетешь. Это понятно. Ну, по бабской части у него наверняка все в порядке. С принцессой не поспоришь. А вот азарт — это любопытно. Вообще, его легко на спор подбить? Да кто ж знает пожал плечами Ромео. «Может, и легко. Сам понимаешь, я в тех кругах не бывал. Но что азартин хозяин, это было. У него, говорят, один раб наспор свою свободу выиграл». «Это как?» «Вот так». Кемаль Бэй стрелять затеялся. Ну, раб и предложил в него стрелять. Заключили договор. Там раб как-то разговор повел, что с десяти выстрелов хозяин его не уложит. Сошлись на пяти. Пять раз он отстрел и увернулся. Вчистую. Кемаль бы и плюнул да и отпустил его. Дело-то на арене происходило, а перед всеми слово нарушать это плохое дело. Энца кивнул и поспешил перевести разговор, чтобы Ромео ничего не заметил. Повезло, значит. Слушай, давай еще о чем-нибудь поговорим, а то о хозяине. Тоже как-то неудобно. Донесут еще. О чем тогда? О бабах не стоит. О хозяине тоже. Бои и так будут. О погоде. О природе. О собаках. Предложил на выбор список тем Лоренцо. О лошадях, о кораблях, об урожае. Ну, так, к примеру. О чем только в лавке не наслушаешься. О! А давай о собаках. Я вот себе собираюсь щенка завести. Думаешь, стоит? Тяжко, когда ни единой родной души рядом нет. Неожиданно серьезно сознался Ромео. Так женись, делом займись. Да кому я нужен? И там у меня ничего не было. И тут плохо. А мать? братья сестры,. «Да уж лет сколько прошло. Они меня, небось, сто раз похоронили». «Нет», — уверенно сказал Лоренцо. «Тебе откуда знать?» «Я точно знаю. И что меня ждать будут? Может, и сто лет прошло бы. Будут. И примут хоть каким». «Это семья твоя?» «И семья, и... и сестра. Обязательно» вовремя вспомнил про мию лоренца ты про сестру не рассказывал зря она у меня знаешь какая красотка мало того умничка талантливая художница сама книги переписывает хоть и дана И разговор потихоньку перешел на семьи, но о кемальбе лоренце запомнил азартин только нельзя ли как то это без стрел использовать? Второй раз он точно не промажет. Мия. Какой еще оборотень? Неизвестно. Но Леверан встревожен. Мэр Альмонте написал в столицу. Хорошо, что Адриена сообщила. Я мог бы не узнать. Паскуале был встревожен. Вот хотите, верьте, хотите, не верьте. В оборотней он верил. И в разное необъяснимое тоже. «Смешно? Так ведь 200 лет назад и арбалеты казались чудом, а сейчас любой мальчишка может ими пользоваться. Значит, и что-то еще может быть?» Мия размышляла над этим серьезнее всех. «Поехать она, конечно, никуда не сможет. С ее рукой ее просто никуда не возьмут. Но оборотень? Настоящий? Или такой, как она?» Мия хорошо помнила свои разговоры с мамой. Хоть и мало их было, но разве такое забудешь? Прабабка предостерегла. Но точно я не знаю. Или ты закрепишься в той форме, в которой была? Бр! оценила перспективу Мия. Или приобретешь жажду крови. Вот как волк людоед: А если. Если и закрепишься в той же форме, и приобретёшь жажду крови. Может ли оборотень получиться именно так? Если это кто-то, если есть другие. «А откуда вообще эта тварь взялась?» — поинтересовалась Мия. «Я наведу справки», — пообещал Фреда, который тоже не готов был рисковать сыном и товаром. «Если там даже обычный волк-людоед». Вот ничего в этом хорошего нет, право слово. Спасибо, Даниси Блевран, их предупредили. А если бы нет? Если бы эта тварь напала. Наемники, оно, конечно, хорошо. Но одно дело сражаться с людьми, другое — с демонами. Фреда надел шляпу и направился к двери. Пойду в магистрат, узнаю, что и как. А то и в канцелярию загляну. «А я пока напишу данисе Блевран. Поблагодарю». «Я присоединюсь, ладно?» — попросила Мия. На девушку воззрелись все Лаццо и с немалым удивлением. «Вы же друг друга не знаете», — не понял Паскуали. Мия пожала плечами. «Полагаю, дядя, тогда вы сами скажете ей о Лоренцо». ньор закашлялся. А вот этого ему совершенно не хотелось. Вот совсем-совсем. Что там за Адриена такая, он не знал. Но, судя по сцене прощания, они друг друга любят взаимно. И глядеть девушке в глаза и говорить, что ее любимый умер, — это жестоко. «Да, Миечка, так будет лучше. Напиши, пожалуйста, что сможешь». А если она меня спросит, я потом расскажу. «Я напишу», — пообещала Мия. «Подробно». И вышла из комнаты. Ей предстоит найти подходящие слова для Адриены. «Сложно?» «Не чуточки. Надо только написать два письма. Одно она даст прочитать Латсу. Второе вложит в конверт перед самой отправкой. А слова найти несложно у нее вообще такое ощущение что адриену она сто лет знает та все поймет правильно а мия мия отправится в те два места где ей могут действительно помочь первое комару в грязный квартал второе в церковь адриена здравствуйте ньора анна и вам поздорову дан Ньора Анна восхищала, действительно восхищала и поражала, равно как внешностью, так и габаритами. Стоило представить себе очаровательную женщину, да хоть бы и ту же Дану Франческу, а потом увеличить ее пропорционально втрое или в четверо. Вот и получилось бы то самое. Дан Энрика почтительно поклонился и вовсе не чувствовал себя униженным. Такой пади не поклонись. Ньора, прошу меня простить, но вы одна из немногих, кто выжил после нападения чудовища, и поэтому мне очень нужно с вами поговорить. Мой отряд охотится на него вот уже месяц, и ничего. Один раз мы его подранили, один раз он нам показался, и убежал, и все. Ньора задумалась. «Но чем я могу вам помочь, Дан? Я белье как раз стирала, а тут эта тварь. Я ахнуть не успела, он на меня и кинулся. Я ж знаю, от собаки бежать нельзя. Догонит, да и вопьется. Кинула ему белье в морду, потом расплачиваться за него пришлось. Дан Энрика прекрасно понял намек, и за корсаж Ньори скользнул полновесный золотой Лорин. Ньора подобрила и даже улыбнулась. Валёк-то у меня всегда с собой. Стирки много выдалось. Я одно постирала, повесила, за второе взялась. Ну, я его вальком и со всего размаху да по морде. По морде! Судя по размаху, не добила. Вовремя удрал, не иначе. А как жаль. Такой женщине много времени и не потребовалось бы. Вот разве что шкура маловато. Только на воротника подошла бы. «А можно ваш Валёк поглядеть?» Вторая монета поменяла владельца. Ньора Мартина улыбнулась и повела плечами так, что Дан аж сглотнул. «Разве ж нельзя? Пройдите, посмотрите. Или сюда его вынести?» Дан Энрико подумал секунды три. «Я пройду, посмотрю. А ребята пока по окрестностям проверят, что да как». Ребята поняли все правильно и рассеялись по округе. Дан улыбнулся и отправился на осмотр достопримечательностей. О вальке он вспомнил только после тщательного исследования местности, причем неоднократного. И все же взвесил его в руке. Больше всего этот Валёк был похож на меч для тренировок. Длинная ручка примерно в 2-2,5 две, две ладони длиной сама пластина валька тоже длинная пожалуй что да энрика прикинул его к плечу вот от плеча до запястья длиной и ширина ему две ладони положить спокойно по женщине и инструмент кстати говоря вот у данной адриены такой за двуручный меч сошел бы аньора анна мартина им без особых проблем работает анна милая «А что это за дерево?» «Осина?» Энрика обругал себя дураком и уточнил, хотя уж и сам все понял. «А когда ты его огрела первый раз, он не отскакивал?» «Было такое. Отскочил, зашипел, словно та змеища, а не волк, и опять на меня. Я его и встретила со всего размаху». Вот все понимал Энрика и что это зверь-людоед, и что тварь та еще, и что жалеть его не стоит. И все равно. Вот просто представил, как такой штукой да по зубам. И даже зверя жалко стало. Осина, значит. Жаль, что им это ничем не поможет. Арбалетные болты из нее не сделаешь, разве что наконечники отлить серебряные. И позаботиться о стрелах? Но лучников-то у них в отряде и есть всего двое. Ладно, все одно поговорить надо. Уже понятно, что эту тварь простым железом не возьмешь. И королю отписать надо. «Дана Адриена, вам письмо от мэра Альмонте». Адриена только вздохнула. «Дан Рокко, ну что, что я ему могу сказать?» Я этой твари не наставник и не знаю, что у нее в уме творится. Зверь продолжал бесчинствовать в несчастной провинции. Казалось, он издевается над охотниками, смеется и показывает зубы. Ещё и хвостом метёт. Нападала эта тварь едва ли не через день. Кто-то успевал удрать, а кто-то и не успевал. Так что к зиме на счету твари числилось уже 32 человека. Из них шестеро детей. Родители хоть и перестали отпускать их в лес, но ведь не устережешь же, дети. Им и мы поиграть охота, и побегать, и всякое остальное. Волк не дремал. Его видели в одном конце провинции, и тут же эта тварь появлялась за 20 километров от прежнего места нападения. Единственное место, которое он обходил стороной — Сиблевран. И кто бы мог сказать, почему? Уж точно не Адриена. Она и так страдала, ее не отпускали на предзимнюю ярмарку. Какое там? Данмарк орал на весь Сиблевран, что пока эта тварь не сдохнет, ни он, ни его супруга, ни его дочь, ни ногой из замка. Разве что рядом и под надежной восемь человек охраной, и без нее никуда. Даже в кустике, чтобы сначала их проверили, потом окружили, пристрелялись, а потом можно и по нужде. Заодно арбалетные болты соберешь. Адриена только плюнула. Маразм, что ли, отца атаковал, но спорить не получалось. Данмарк начинал просто истерически орать на каждое ее возражение, и договориться мирно не получалось. А поскольку слуги в этом случае были целиком и полностью на его стороне, предатели, то и тайком выйти из замка не получилось бы. Данрокко все всё понимал. Но как объяснить это Адриене? Она умная девочка, добрая, понятливая. Но для некоторых вещей, хочешь не хочешь, нужен жизненный опыт. Для страха за родных и близких, например. В 14 лет хоть и заводит своих детей, «Но соображение там еще не то». «Нет, не то». «Не понять еще малявкам, как это страшно, осознание, что ты можешь потерять близкого человека». «Ладно еще Леонардо», хотя Дан Марк его воспринимал как часть супруги. «Там палец на ноге или кончик уха, но и Данмарк к нему тоже привык». Ему-то Леонардо ничего плохого не сделал, не пытался ухаживать, Не собирался попользоваться и выбросить. Это уж скорее к его матери. И вот его нет. И осознаешь лишний раз, как хрупка и непрочна человеческая жизнь. А потом нападение волка на его жену и дочь. И лишиться он мог обеих. Данмарк знал. Если эта тварь нападала на группу людей, она убивала всех. Сначала убивала всех, не давая никому спастись. А потом уж жрала. И уйти от нее удавалось единицам, в основном тем, кто умудрялся быстренько залезть на дерево. Один ребенок удрал, бросившись в реку и схватившись за какой-то плавун. Его течением от зверя и унесло. Но повезет ли Адрие второй раз? И Сусанне. А лишиться близких Данмарк не хотел, не мог. Вот и орал, на чем свет стоит, вот и не пускал никуда дочь. Страшно же, за родных и близких больше, чем за себя боишься. Увы, разъяснить это доступно Дан Рокка не мог. Слова-то он нашел и сказал как мог, но видно же было, что его просто не понимают. Умом осознают, а до сердца и не доходит. Ладно, повзрослеет, так поумнеет. И просто убеждал Дану Сиблевран, что не надо. Вот, пожалуйста, не надо так поступать. Все я понимаю, но отца-то пожалейте. И меня, и себя. Адриена скрипела зубами, но сидела в Сиблевране. Единственной радостью оставалась переписка с Мией. Ещё хотелось бы узнать, почему волк так к ней отнесся, но... У кого? Ей даже вальмонты нельзя. Дан Катанео сообщил, что ничего подобного не знает, но библиотекаря посадил за книги. Пусть копается. Как что найдет, так сразу. Дома ничего нет. Разве что самого оборотня, которого уже прозвали «Ливеранское чудовище», отловить и поспрашивать. Но почему-то Адриене и этого не хотелось. Она понимала, что искать нужно про оборотней во времена Сибелинов, про, собственно, Сибелинов, но как как ты объяснишь такое людям а если нет на неверно поставленный вопрос ты получишь неправильный ответ вот и все адриена долго обдумывала этот вопрос но похоже выбора не было данрокко могу ли я написать его величеству можете дана адриена вы хотите знать о чем данрокко задумался «Вы считаете, что мне этого знать не нужно, правильно, Дана?» Адриена кивнула. «Я могу обойтись и голубиной почтой, а вот ответ... Ответ будет, я думаю, серьезным и развернутым». Дан Рокко медленно кивнул. «Хорошо, Дана Адриена. Если вы считаете, что мне это ни к чему...» «Вы не обиделись, Дан рокка Мужчина чуть заметно качнул головой и улыбнулся. «Да, Нариен, я не настолько хочу узнать некоторые тайны, чтобы укоротить свою жизнь, тем более настолько. Есть вещи, которых Его Величество мне точно не простит». Адриена тряхнула головой. «Тогда я напишу письмо, а потом мы его отправим. Вместе». «Я прикажу принести с не птицу». Согласился Дан Рокко и вышел. Адриена подцепила тоненькую полоску пергамента, прозрачного, почти светящегося, и быстро написала на нем буквально несколько слов, мелко-мелко, бисерно. «Государь, что можно узнать про Сибелинов и оборотней в те времена? Служба, любовь, ненависть? Почему? А...» а больше ничего и не надо. Она помнила, оборотень сначала ее испугался. Потом посмотрел так, словно она его лично предала. А теперь... Теперь он обходит стороной ее земли. Но только Сиблевран. Адриена вздохнула, свернула пергамент трубочкой и распечатала письмо мэра Альмонте. Примерно так она и думала. Ну ничего нового. Тварь бесчинствует. Ее ловят, охотники загубили уже штук 70 волков. Ладно, их Адриене жалко не было. Коли на то пошло, она же коней разводит. А эти серые мохнатые сволочи и же ребят задирают, и пастухов, да и коням от них достается. Это издалека можно восхищаться серыми хищниками. А когда вблизи увидишь, кому бы такое счастье подарить? Хоть с доплатой? Этого не объяснишь, не расскажешь. Это надо видеть, когда напротив тебя желтые глаза равнодушного хищника и пасть с клыками. И именно тебя сейчас рванут. Сразу всю романтику отшибает. В лёд. В остальном же... Мэр ты ничем не помог. Оборотень? Да что вы, Дана, всё в порядке. Обычный волк-людоед... Отловим и убьем. Тьфу, сволочи чиновные. Века пройдут и перейдут, люди и страны поменяются, а чиновники все равно будут озабочены одним и тем же. Нет, никак лучше сделать дело. Вот еще пошлости. Как сделать так, чтобы выглядеть лучше в глазах начальства и не подставиться под оплеуху? А дело какое-то? Может, еще и не воровать прикажете? Тьфу, сразу видно, что вы-то и не чиновники. Мия, в храм-то прийти можно, а вот что там сказать или сделать — вот вопрос. Впрочем, у Мии был замечательный ключик ко всем вопросам, и звался он падре Арберто Вакаро. К нему-то Мия и отправилась, захватив с собой кошелек сотни лоринов. И не надо думать такие пошлости. Это не плата за помощь. Вовсе нет. Мия даже не сомневалась. падры и монетки не возьмет, Даже медный. Но наверняка он знает тех, кому помощь требуется. Милостыньку Мия не подавала принципиально, наглядевшись в грязном квартале на нищих всех мастей и на то, как они похваляются облапошенными дурачками. «Мне вот сегодня шестеро подали». «Да тьфу, там шестеро! Я двадцать дураков на жалость пробил!» Но Падре должен знать больше. Так что Мия сунула кошелек поглубже, поправила лицо и пошла в храм. Ножками, ножками. Падре Вакару был не занят. Повезло. «Здравствуйте, Дана, Мия». «Здравствуйте, Падре. Я рада вас видеть». «И я рад, Миечка». «О вашем брате пока никаких известий?» «Молитесь за него, падре. Прошу вас. Нам обоим это очень нужно». Падре кивнул. «А вот это...» «Пожалуйста, я не хочу вас обидеть, но уверена, вы найдете этим деньгам неплохое применение». «Найду, Дана», — согласился падре. «Что у вас с рукой?» «Сломала», — вздохнула Мия так нелепо, стыдно даже нога соскользнула вот и готов перелом. Падре посмотрел внимательно. Он видел, что девушка не договаривает, но не врет же. Это не насилие, она не выглядит жертвой, не боится людей. На нее никто не поднимал руку. Нет. она маленькие секреты имеет право каждый. Рука, кстати, заживала ничуть не быстрее, чем у обычного человека. И менять ее облик было труднее и больнее. Теперь точно. Мия понимала, что и у метаморфа, оказывается, есть предел. Что ж, главное — к нему не подходить слишком близко. А заработала она столько, что могла бы и тысячу пожертвовать? Нет. Не могла. Ей ремонт дома надо закончить. Хорошо бы туда каких надежных людей найти, чтобы жили и приглядывали, а они и помалкивали. В Феретти ещё вкладывать и вкладывать, прежде чем оливковое масло принесет хоть какой доход. В этом году они с Джакомо тоже туда съездили и были довольны. нью ар демартина восстановил помещения, в которых отжималось и отстаивалось масло, закупил саженцы оливы, уже и высадил часть. Привел в порядок старые деревья. Если все будет хорошо, в этом году он уже планировал получить первые бочки масла на пробу, а там и дальше пойдем. Но все равно нужны и время, и деньги, и побольше, побольше. Безусловно, я найду применение любым деньгам, дана Мия, но я уверен, вы пришли ко мне не просто так. Мия развела руками. «Падре, вам ли не знать человеческую природу? Мы все вспоминаем о людях, когда от них можно что-то получить». Падре крайне неблагочестиво фыркнул. «И что же может понадобиться верной дочери святой матери церкви от старого Падре?» Мия посерьёзнела. Шутки кончились. Начинался серьезный вопрос. «Падре, именно церковь может это знать». Вы слышали о Ливеранском чудовище? Сложно было бы не услышать Дана Намия. Всё королевство гудит. Моя подруга столкнулась с ним. Она утверждает, что это непростой волк. Даже так? Он слишком разумен для простого волка. Это или нечисть, или оборотень. В любом случае, это должно быть известно нашей матери церкви, Равно, как и методы борьбы с ним. Падре тут же посерьезнел. «Откуда это известно, Дана?» Мия задумалась. «Падре, мне не хотелось бы называть имени своей подруги. Скажу так, она одна из чудом уцелевших после нападения. И она клянется, что это не просто животное. Оно разумно, слишком разумно для простого волка, и выглядит иначе». «Иначе, дочь моя...» Я не принесла её письмо, но переписала то, что она видела. Падре послушно взял свиток. «Это животное раза в полтора или даже два крупнее обычного волка. У него широкая грудь, мощные передние и задние лапы, хвост длинный, слабо опушённый. Шерсть, видно, было плохо. Мне кажется, она грязно-бурая, с пятнами» а по хребту — полоса более темной шерсти. Морда у него более крупная и более вытянутая. Мне кажется, что пасть у него больше, и зубов в ней тоже больше. Но, может, это просто страх? Глаза бледно-зелёные, словно болотные гнилушки, светятся в темноте. Уши тоже более крупные, чем у обычного волка. И, как мне представляется, необычайно подвижные. Дана. Это действительно не похоже на обычного волка. Мия утвердительно кивнула. Не похоже. Да это еще мягко сказано. Совершенно не похоже. Ни близко, не рядом. Поэтому, падре, мне хотелось бы знать, что говорит о таких случаях церковь. Может быть, это не первый такой зверь? Или раньше с ними как-то боролись? Подруга интересовалась временами Сибелинов, Намекала, что ничего подобного давно уже не было, а в архивах мало что сохранилось. Но не в церкви же. Да, над церковью мирские властители не хозяева. У нас много чего хранится. Интересного. Вот видите, падре, нам с подругой хотелось бы или подтвердить это, или опровергнуть. В смысле, я не о властителях, я про оборотня. Вы не можете никому задать этот вопрос. Это ведь не только моё дело. Это всех касается. Всего королевства. Пожалуй, что да, на Но вы тоже хотите получить ответ. Конечно. Королевство большое. Пока там от столицы до окраины дойдет, А подруга у меня там уже сегодня. Это Падре понимал. И принимал. Чего уж там, природа человеческая. Вот Дана Мия пришла не ради всех и сразу. Ради своей подруги. Но и так уже неплохо. Падре точно знал, когда кричат о своей любви ко всем, не любят никого. А вот когда небольшой круг, тут точно настоящие чувства. И тревога настоящая. Я спрошу Дана Мия, «А когда?» «Понимаю вашу тревогу, Дана, и сегодня же запишусь на аудиенцию к кардиналу Сантора. «Духовнику его величества?» — проявила свои знания Мия. «Хотя, чего тут знать? Это в провинции могут ушами хлопать, а в столице-то все в курсе». «Абсолютно верно, Дана». «Тогда я зайду дня через три, хорошо?» «Я буду ждать Дана». Мия приотлично знала, что кардинал — создание, обитающее при дворе. То есть в горних высях, где-то там. И какое ему дело до грешной земли? Тем более до каких-то крестьян, загрызенных волком. Будь он даже трижды оборотнем. Ему плевать. А вот Мие все это небезразлично. Там Адриена. Туда в этом году не поехал дядя Паскуаля. А что будет потом? Мия не собиралась пускать ничего на самотек. В конце концов, волк сам виноват. Мог бы и в другую сторону побежать. И подальше, подальше. А от себя Мия гнала одну из страшных мыслей. «А вдруг?» Если считать церковь филиалом рая, то грязный квартал, безусловно, был филиалом ада. Но Мия не собиралась стесняться ни с ангелами, ни с чертями. «Сами пришли. Ладно. Если она к ним пришла, они сами в этом виноваты». Так что Мия бестрепетно заявилась туда, куда и стражники-то старались не соваться, и прошла в дом комара. Приспокойно. Наивного грабителя, который попробовал выйти к ней из подворотни, удержали свои же, шепнув, что он, милые девочки, как раз на один зуб. «Она с удавом работает. Если она не удавит...» «Так ты сам потом и того». На проститутку, которая попробовала предложить Мии поработать вместе, девушка цыкнула уже сама. С теми выражениями, коих Дана знать не должна, увы. И постучала в дверь знакомого дома. Комару ее провели сразу. «Чем обязан Дана Ферретти? Мия прищурилась. «Здравствуйте, Ньор. А прозвище мне еще не дали?» «Как не дать? Дали?» «И какое же! Любопытно ведь!» «Змейка!» «Мне нравится!» — порадовалась Мия. «А что? В меру ядовито, в меру элегантно и не какой-нибудь определённой породы. Змея Феретти? Это звучит гордо. Ладно, ладно, змейка, но она пока еще маленькая». Можно сказать, дракон только в зачаточном состоянии. «Так что вас привело ко мне, Дана Змейка?» Комар уже понял, что это не проблемы, не беды, не горести, что это важно для девушки. Пусть сама и говорит. «Ньор, мне очень надо узнать все, что можно, про оборотней». «Зачем?» — искренне удивился Комар. Мия досадливо махнула рукой. «Нет, не то, что деревенские бабки внучкам пересказывают. Мол, та нечисть детей с колыбели ворует, через серебряный нож, который в пень воткнут, перекидывается. Это всё чушь. Леверанское чудовище сейчас бесчинствует в лесах Ливерана, а там живет моя подруга. Поэтому что это такое? Чем с ними бороться, особенно последнее? Понимаете, Ньор? Комар понимал. Пощипал подбородок, подумал. «Пожалуй, я знаю, кто может вам помочь. Есть тут у нас один такой. За исключительную память держим. Сам по себе бесполезная тварь. Даже кошелек подцепить не сможет. Или пьяного обнести. Даже милостыню просить негоден. Но книг прочитал больше, чем у нас с вами да, на волос на головах» мы его библиотекарем прозвали. Он и правда библиотекарь был. Потом не поделил что-то с герцогом и в бега подался. А что не поделил? поинтересовалась Мия из чистого интереса. Ну и ради налаживания контакта. Мало ли что. Так ляпнешь пару слов не в тему, клиенты закроются, а ей-то откровенность нужна, полнейшая «Библиотекаршу», — фыркнул комар. «Его герцогские книжки интересовали, а герцога — его жена». Застал он их в интересной позе. Герцога ранил, супругу убил и пустился в бега. Мия сочувственно кивнула. Понимала она в этой истории всех, но иметь дело ей предстояло с несчастным рогоносцем. Впрочем, не безобидным. Вон как лихо бодается есть что то о чем с ним не надо говорить или ну вы понимаете ньор комар понимал и только плечами пожал все что хотите то и говорите он знает что его из милости держим за знание. ну и память у человека потрясающая один раз прочитанное навсегда запоминает мы если что попадается из бумажного хабара даем ему разбирать мия подумала что грамотность и знания даже бандиты оценили и кивнула и что я буду должна ньор ничего отмахнулся комар все одно библиотекарь без дела сидит а суда вам у нас вообще свои дела Считай, тебе премией от меня спасибо порадовалась мия комар фыркнул еще раз это тебе не за спасибо Ты мне много денег принесла, девочка. И впредь постараюсь, согласилась Мия. А что ж, не породеть и себе, и людям? Где я могу его найти? Вашего библиотекаря. Я сейчас распоряжусь, тебя проводят, отмахнулся комар. Иди с Богом. Мия встала и коротко поклонилась. Я запомню вот все вы даны ни слова в простоте притворно заворчал комар но было видно что ему приятно и должок опять же небольшой скорее моральный чем материальный но он есть он есть и кто его знает где оно пригодится библиотекарь мне еще лучше стало понимать его супругу да уж загуляешь тут высокий худой больше всего похожий на кузнечика которого по недомыслию переселили в человеческое тело внешность очень на любителя костюм тоже засаленный весь замызганный редкие полуседые волосы спадают на плечи нечесанными прядями на плечах перхоть здравствуйте тихо сказала она дан здравствуйте Отвлекся мужчина от очередного свитка. «Здесь нет данов и ньёров, милая девушка. Я просто библиотекарь». «А я змейка», — подстроилась под его речь Мия. «Да, что уж там было раньше. Но сейчас она понимала, что этот несчастный просто полубезумен. Может, именно отсюда его способности?» «Рад вас видеть, змейка. Зачем вы приползли ко мне?» «А может, и не так безумен?» Говорят, сумасшедшие не способны на иронию. «Разумеется, за знаниями. Без них даже змеям тяжко». «Какие мои знания нужны змеям?» Мия потерла кончик носа и в третий раз изложила историю про оборотня и Адриену, не называя имён и мест. «Может быть, вы что-то знаете об этих тварях? Хоть что?» Библиотекарь задумался. Серьезно, словно сейчас в голове у него прокручивались, может, так оно и было, десятки, сотни и тысячи книг. Собирались по крупицам драгоценные знания. «Мне сложно сказать, что именно из этого правда, а что нет», — честно сознался он. «Многие источники недостоверны, опираются на более ранние, утраченные». Когда Филиппа I пришел к власти, вы представляете, он приказал заточить книги. «Книги!» «Книги?» — удивилась Мия, которая, отродясь таким, не интересовалась. «Представьте себе. У Сибелинов была богатейшая библиотека. Говорят, там были все книги чуть ли не от сотворения мира. Они их веками собирали. Когда к власти пришли эрвлины, Множество книг было объявлено крамольными, но уничтожить раритеты не поднялась рука даже у Филиппа I. Он приказал сложить книги в громадные сундуки, сделать все, чтобы они не испортились, и где-то замуровать. Слово, которое вырвалось у Мии, вообще-то тянуло на государственную измену. С казнью и конфискацией. Библиотекарь дробно захихикал. «Именно, дрожайшая, именно!» Так все и думали, но молчали. И книги оказались, если и не утрачены, то ирвлины никого не пускают в эту сокровищницу разума. Жлобьё. Воистину верно. Знания должны принадлежать всем, только тогда они будут приносить пользу. Но разве можно что-то объяснить этим закоснелым в своем страхе недоумкам? Учитывая, что недоумки носят королевские титулы, Мия даже и не пыталась бы. «Зачем? Своя шкура всегда дороже». «Так что вы мне расскажете, библиотекарь?» Начнем с древних времен. Оборотни делились на две категории — истинные и ложные». «Не поняла. Одни превращались, а вторые гримировались?» Библиотекарь весело фыркнул. «Что вы, змейка, истинный оборотень?» Он такой по природе своей, по рождению, если хотите. Он не кровожаден, он оборачивается в любое время дня и ночи, не зависит от фас Луны, не теряет разума. Собственно, он превращается в кого угодно, хоть в животное, хоть в человека. Вот с этого места Мия и стала слушать весьма внимательно, потому что о таких случаях она знала. Ну, допустим, в мужчину она пока не превращалась. Но со временем и это можно попробовать. Почему нет? А животные лапы с когтями ей так приотлично удавались. То есть, теоретически, она может и в зверя перекинуться. Просто не знает, как именно. Ложный оборотень — это оборотень, который строго привязан к полнолунию. Кровожаден, неуправляем не может контролировать свои превращения. А неизвестно, откуда они взялись. Тоже несколько версий. Истинные оборотни. По одной из версий, они пришли сюда с детьми Лилит, с высоким родом. «Высоким родом? Простите, ради бога, я вас постоянно перебиваю, но я и правда не в курсе». Библиотекарь только рукой махнул. «Я же не лекцию читаю». «И вообще, плох тот учитель, которого можно сбить с дороги вопросами». Мия кивнула. Она думала примерно так же, но... Люди разные, и отношения у всех разные. Говорят, что до Евы женой Адама была Лилит, но потом она взбунтовалась и ушла со своими детьми. Куда? Неизвестно. Говорят, в холмы. И там, в мире без солнца и луны, Она построила свой дом. А поскольку она была первой женой, то для ее детей тоже предусмотрены некоторые поблажки. Они считались старшими или высоким родом. Они приходили на землю лечить, учить, помогать, защищать. Полагаю, церковь не в курсе дела или не признается. Полагаю, все, кто в курсе, будут держать курс на костер. В тон ей откликнулся библиотекарь. Теперь хихикнули уже оба. «Тем не менее», — вернулся библиотекарь к лекции, «люди — твари неблагодарные. Старший там рот, младший. Им наплевать. Убивали всех. Тогда дети лилиты придумали брать с собой истинных оборотней, идеальную защиту, охрану». Говорят, один такой истинный способен был убить тысячу человек и не запыхаться. Мия вспомнила, как она убила трех человек в поместье данный Вака. Своими руками, кстати говоря, ни совесть ее не мучила, ни память. Разве что двигаться надо было побыстрее, вот и все. Допустим, а мы все лишь допускаем. Правда-то, уже никогда не узнаем. Вздохнул библиотекарь. Говорят, что высокий рот завершал свои дела и уходил, а кое-кто и оставался. И оборотни оставались с ними. Кстати, от них пошли и верканги, если вы помните. Берсеркерство? Да, нечто близкое к истинным. Конечно, если берсерк себя контролирует. Угу, поняла. А ложные? Тут тоже вопрос сложный. У истинных оборотней, говорят, был запрет. Они не должны были пробовать человеческой крови. Никогда. Даже случайно? Если убьёшь тысячу человек, по неволе увозюкаешься. Уж простите. Может, и был какой-то рецепт? Раньше. Но про запрет я читал, это уж точно. Считалось, что истинный, который попробует человеческую кровь, будет медленно, но верно сходить с ума. И первой его целью станут его же родные, существа его крови. Паршиво. Тем не менее, ложные могли получаться из истинных именно таким способом. Это один из вариантов. Остальные все для чистокровных людей. Первый вариант — одержимость. Если человек проводил черные обряды, призывал демонов — Они могли вселиться в его тело, ну и наделить его оборотничеством. Колдуны могли надеть на себя пояс из звериной шкуры и прочитать заклинания. Тогда они тоже превращались в соответствующих зверей. Могли воткнуть в пень серебряный нож и три раза кувыркнуться через него. Тогда тоже превращались. А покусанные оборотнем? Помирают от бешенства или от антонова огня? От загнивания ран, но не превращаются. Неприятно. А какие еще варианты для колдунов? Я знаю эти три. И поверьте, змейка, это все очень черное колдовство. Мия задумалась. При этом все равно получается ложный оборотень. Да? Тогда какой в этом резон? себя не контролируешь проблема грибаешь выше ушей зачем во имя чего у оборотней лучше реакция слух нюх у них сила больше даже когда они в своем человеческом облике да и потом змейка каждый ведь как думает что платить ты ему по счетам и не придется ага вот никому не повезло а ему отломится неужели вы не видели таких умников мия только фыркнула да каждый второй не говоря уж о каждом третьем навидалась до да тошноты хорошо допустим колдун сделал из себя ложного оборотня но ливеранское чудовище буйствует и днем и ночью и обратно превращаться не спешит есть ли вариант при котором человек теряет человеческий облик и остается только звериной. Библиотекарь рассмеялся. «В корни смотрите, змейка, в самые корешки. Значит, рано или поздно такое со всеми случается. И рожденными, и превращенными, рожденными, «Которые крови попробовали. Если нет, так живи себе хоть тысячу лет, а если попробовал, так не обессудь» а те, кто ложный, считая, они сразу превращаются на том же условии. Стоит оборотню изведать вкус человеческой крови, и он уподобляется волку-людоеду. С той разницей, что для волка его облик привычен, а вот для оборотня, впрочем, они тоже привыкают очень быстро. Мия задумалась. «А чем их можно остановить?» Чем с ними вообще можно бороться? Оружием. Отсечь голову, и все. Колдовство кончится. Другого выхода нет? Почему же? Стрелы из осины или тиса, заговоренное серебро. И получим дохлого оборотня. Или хотя бы раненого. А если обычным оружием? Подруга написала мне, что в него попали а он сбежал, как ни в чем не бывало. Еще бы приманку с ядом попробовали. Неучи. Почему нет? Потому что тело оборотня отторгает сталь. Если оборотня в звериной форме ранить, заживать будет намного лучше и быстрее. Да? А по себе Мия этого не сказала бы. А в человеческой? Человеческая форма истинная и единственно верная. Любые раны, которые нанесены человеку, будут заживать на человеке долго. Вот волк — другое дело. Или там рысь, медведь. «Ага, поняла», — сообразила Мия. «Ну, тоже верно. Во время брачной ночи с Джордани она не в волка перекидывалась. А как это было бы вдохновенно». Подмял он под себя девушку. Глядь, а это волк. Или росомаха. И яда бы не понадобилась. Тихо и мирно сдали бы сумасшедшего в дом презрения. Яда его тело тоже отторгает. Сплюнет и только. А если добычу начинить серебром, к примеру? Библиотекарь только плечами пожал. Теоретически может сработать. Практически. А вы его уговорите слопать именно этот кусок мяса. Серебро достаточно ценится, чтобы воры и оборотни не побоялись. С этим Мия вынуждена была согласиться. Сопрут все. Кто бы сомневался. Да и не наберешь такое количество серебра. Волк-то подвижный, тварь такая. Скажите, а заговоренное серебро — это как? Клинки из серебра или по серебренной стали тоже неплохо годится. А посеребрения хватает? Там же того серебра считанные граммы. В Дарии и то больше. Тем не менее, рыцарь Гранди победил оборотня, вонзив ему в грудь посеребрённый клинок. Если бы обычный, тварь могла бы соскочить и напасть. А вот серебро даже в малых дозах сжёт их, оглушает — Серебру они противиться не могут. «Скажите, библиотекарь, а можно как-то отличить оборотня от обычного человека?» «Кто ж его знает?» «К сожалению, змейка, я не всеведуща. Ходили слухи о зеркалах, которые показывают истинный облик любого существа. Но подробностей я не знаю». Мия напряглась. Она знала о таких зеркалах. Видела лично. Библиотекарь. О зеркалах мастера Сальвадоре вы тоже ничего не знаете. Нет, змейка. Я знаю, что был такой мастер, что отливал зеркала, что его вроде бы унес черт, которого он вызвал. Не более того. А как жаль? До слез жалко. Но и так грех раптать. Мне столько за год поисков не накопало бы. «Спасибо, Ньор. Я многое почерпнула из вашей лекции». «Скажите, а о связи оборотней с Сибелинами ничего не известно?» «Змейка, я же сказал, библиотека была уничтожена». «А так бы? Безусловно». Мия только горестно вздохнула. «Вот сволочи эти ирвлины, как есть сволочи. Их не сожрут, а на людей плевать». «Спасибо вам, библиотекарь. Больше вы мне ничего не добавите?» «На эту тему?» «Нет, змейка, не добавлю. Это не самая популярная тема. По ней не так много информации. Подозреваю, в церкви знают больше. Но вряд ли со мной поделятся. Какое им дело до провинциальных девчонок?» Вот тут-то Мия и заблуждалась. Как говорится, и хотели бы подгадать, да лучше не получится. Для начала Падро Вакару пришел к кардиналу Сантора и подал докладную записку. На тему «Ливеранское чудовище, оборотень». Потом его величество получил письмо с голубиной почтой от Адриены и с теми же подозрениями. Да и сам кардинал. «Можно к сантора относиться как угодно». Сволочен последнее. Так он название ангела и не претендовал никогда. Пост у него не тот, чтобы ангельского чина удостоили, но зато умен умен, расчетлив, холоден, властолюбив, для своей должности идеален. И нюх у него есть, не в том смысле, что в родне водились оборотни. А вот если та тварь и правда. Это ж сколько выгоды можно поиметь. То ты... Нет, вот ты-то как раз финансирование и не получаешь. Волк там какой-то, людоед. причем тут церковь. За упокойную отслужить разве что. А так... Охотники за ним гоняются. Их и финансируют. А вот если оно оборотень и темная тварь... О, это совсем другой расклад. Тогда охота становится уже делом богоугодным. То есть церкви дают денег, а та распределяет их как угодно Богу. Да и финансирование тут уже совсем другое. Другой порядок сумм и известность опять же. Надо брать. Пока дают оборотня, надо брать. Кардинал пролистал докладную записку Падро хмыкнул и отправился в библиотеку. Там он мило побеседовал со специалистами, попросил их составить докладную уже для его величества и явился на прием к королю. Ждать не пришлось. Последнее время его величество очень благосклонно относился к кардиналу сантора И не последнюю роль в его отношении играла Алессандра Карелла. Уж очень вовремя она его высочеству подвернулась. То он в свою ческу был влюблен — Сидел, как пришитый, у ее юбки. А теперь, гляди-ка, его на двоих хватает, и ни одна не обижена. Молодость. Ах, были мы когда-то рысаками. Кем стали, его величество предпочел не уточнять. Это уже не важно. Что у тебя? Его величество не церемонился. Дан Анджело по всей форме подал докладную записку. Его Величество прочитал и призадумался. Кардинал молчал, понимая, что его голос тут лишний. «Значит, оборотень?» «Вполне возможно, государь». «И ничего ты с ним не сделаешь». «Почему же?» «Методика борьбы изложена в докладе, государь». «Тогда я выделю средства из казны. Организуй все это». Чем скорее эту тварь прикончит, тем лучше. Слушаюсь, Ваше Величество». Выходя из королевского кабинета, кардинал не сдержал довольной улыбки. «Разве плохо? известности и внимание, и все за счет казны. Надо только правильно разослать весточки по монастырям. Пусть помогут охотникам. Тут и денег больших не понадобится. А молитва? Молитва у нас бесплатная. И благодать тоже. Когда Мия пришла через пять дней к Падре Вакару, тот встретил ее ласково. Да, Наферетти, я рад вас видеть. Падре? Да, я в тот же день подал докладную записку кардиналу Сантора. И что вы думаете? Он ответил. Он показал ее королю, и его величество лично приказало уничтожить демонову тварь. И как они планируют это сделать? Не преисполнилась радости и оптимизма Мия. Если до сих пор нет результата. Судя по растерянным глазам Падре, он-то информацию донес, А вот его потом обнесли. Полагаю, соберут отряд охотников? Там уже один по округе бегает. польза от него меньше, чем от банки с вареньем. Падре понял, что немножечко виноват. С ним-то Мия поделилась, а вот он ей рассказать ничего не может. «И вообще, замечательно звучит. Ты, деточка, свое дело сделала, а теперь пусть взрослые дяди поработают». Он бы обиделся. «Простите, Дана, я действительно не сообразил. Если вы еще раз зайдёте в гости, я найду для вас все сведения о том, как надо бороться с оборотнями». Мия посмотрела на Падре и решила сменить гнев на милость. Ладно уж, не подумал. Бывает, зато одобрение от кардинала получил. Тоже неплохо. Будете должны, Падре. Сказано было вроде бы и шутливо, но увесисто. Обещаю, Дана Феретти. Серьезно ответил Падре Вакаро. Увы. Еще через пять дней ничего нового Мия не получила. Комплект примерно тот же. Тис, осина, серебро, молитва, топор, костер. Причем в какой последовательности это все применять и какими словами уговаривать оборотня, не сказано. Он, собака страшная, бегает, а ты как хочешь, так и крутись. Не нравится? Тогда расслабься и получай удовольствие, пока зверушка обедает. Садисты-мазохисты есть? Вот вдруг кому-то понравится, когда его едят. Разные же извращения встречаются. Увы, Мию это не утешило. Ей надо было писать Адриене. «А что тут напишешь?» «Так и так. Что есть, то и есть». Пришлось примерно это и написать. Через несколько недель Мия получила письмо от Адриены. Подруга очень благодарила. Писала, что она и этого узнать не могла, ниоткуда. Но теперь хотя бы вооружит своих людей посеребрёнными кинжалами. Серебра там надо немного, а все ж лучше, чем вовсе без защиты. Нет ли каких новостей о Лоренце? Мия ответила, что нет. Адриена написала, что, судя по ее ощущениям, Лоренцо сейчас не то чтобы идеально хорошо — Но смертельной опасности он больше ни разу не подвергался. Мию и это порадовало. Она подумала и написала Адриене о, о последних столичных новостях. Время шло. Неторопливо и вальяжно, словно пушистая кошка по каминной полке. Но что полетит вниз из-под пушистых лапок? Этого пока не знал никто.